Глава 24. Чакра лед. Личный транспорт императора походил на истребитель красно-белый, огромный артефакт с гладкой матовой поверхностью. Не знаю, из какого материала он построен, но выглядит впечатляюще. Когда истребитель подлетел поближе, я постарался найти хотя бы один узор, но их не было. Узоры спрятаны внутри, предположила Алиса. Так гораздо надежнее. Даже атакующие и защитные? Думаю, да. Истребитель замедлился, сделал вираж и спикировал к земле. Побежали к нему. Эми коснулась моей руки. Дядя предупрежден. Мы улетим вдвоем. Я кивнул, наблюдая, как истребитель движется параллельно земле, в метре от нее и с каждой секундой замедляется. Ему даже колеса не нужны для торможения, поэтому нет необходимости в специальной трассе. «Почему ты не удивился?» — спросила Эми, когда мы бегом спускались по стене. «Все, кто впервые видит дедушкин чакролет, смотрят на него с открытым ртом, а ты вообще не отреагировал». «Ты просто моего дедушку не видела», — заявил Боря, о котором я позабыл. «Этот чакролет без проблем залетит в его ноздрю!» «Причем тут твой дедушка вообще?» — раздраженно бросила Эми. «Помалкивай лучше, пока я тебе уши не оторвала и салат из них не сделала!» «Притом», — Боря хрюкнул, — «все, кто видит моего дедушку, не удивляются другим вещам!» «Ты только что это выдумал, да?» Мы добрались до чакролета, который завис в метре над землей, усеянный трупами гулей. Нам с приходилось внимательно смотреть, куда мы ступаем. Столбов здесь было мало, и многие из них сломали во время битвы. Его дедушка реально огромный. Я решил поддержать Борю. В полный рост его не видел, но размером он как минимум с ледяную гору на острове Смерти. «А такое бывает?» — изумило Семи. Дверь в чакралет была открыта, и мы запрыгнули внутрь небольшой кабины с креслами и столиком. Там нас встретила женщина средних лет в форме ограненного. На левой стороне груди значок в виде герба, меч на фоне солнца и вышитая римская цифра 4. «Приветствую вас, гость!» — сказала женщина на чистом языке русов и вежливо поклонилась. Затем повернулась к Эми и повторила поклон со словами «Принцесса, рада вас видеть». «Тетя Юка, тебя дедушка послал?» «Да, принцесса. Впервые ко мне проявил такое уважение ограненный грани квадро». Я поклонился в ответ и сел в кресло, пристегнулся. «Ты, правда, будто раньше уже был в подобном чакралете? с разочарованием в голосе протянула Эми и плюхнулась рядом. «Только не надо снова все скидывать на дедушку Бори. Я не поверю, что на нем такие же кресла и ремни безопасности». «А зря!» — Бори спрыгнул на пол и подбежал к женщине. «Где мне сесть?» «А?» — Юка растерянно посмотрела на меня. «Сюда иди», — позвал я свина. «Зачем тебе кресло?» «Несправедливо!» — расстроенно пробормотал Боря и резко запрыгнул в волосы Эми. «Я тебе не разрешала!» «Свиньи!» «Хрю!» «Они, как звездное небо под лунным кольцом!» «Чего?» «Подумай над этим!» Хр. Эми зависла на несколько секунд, а довольный Боря заснул и засопел. Юка незаметно ушла из нашей кабины, мы остались втроем. Что он имел в виду? Эми, непонимающе, уставилась на меня. Какое звездное небо под лунным кольцом? И причем тут свиньи? Я не смог сдержать смех и, запрокинув голову, расхохотался. «Эй!» Да он просто бред какой-то сказал. Я вытер выступившие слезы и попросил подумать над этим а пока ты думала, он заснул. Уф, вот мелочь хитрозадая. Эми покраснела и с горечью пробурчала. Меня свинья как ребенка обманула. Даже звучит унизительно, тем более он совсем мелкий. Привыкнешь со временем. Я не хочу к такому привыкать. Придется. И все-таки. Может, ты видел что-то похожее на чакролед в пирамиде Анубис или в Мире Двенадцати? «Мне обязательно отвечать?» — я прикрыл веки. Я не удивился Чакралету, потому что он меня не удивляет. Вроде очевидно же. «Хм, что ты собираешься делать дальше? Я могла бы помочь». Я задумался над словами Эми. «Если нипанцы меня поддержат, мое развитие может существенно ускориться». Только вот ничего в этом мире не бывает бесплатным, и с меня обязательно спросят. И кольцо Аматерасу вряд ли освободит меня от бремени должника. Но сперва надо понять, на какой уровень содействия я могу рассчитывать. Мне нужен доступ в сокровищницу Аматерасу. Это я слышала. С дедушкой поговоришь. Узоры трибусов. Чем больше, тем лучше и зачем тебе я изучу их и создам свои эми закашлялась а затем вытаращилась на меня ты создашь узоры да могу улучшить уже имеющиеся найти слабые места узоров и устранить их это обоюдно выгодное соглашение уф эми вытерла рукавом лоб а что ты еще хочешь изучить ваш ретранслятор «Зачем?» «Надо». «Я тебе перечисляю то, что мне нужно». «Мне продолжать?» «Да». «Информация по люцифону. Хочу узнать, как он сделан». «Ну, у тебя и запросы». «А полегче что-то?» «Постоянный спарринг-партнер». «И хочу поработать с артефактором, который владеет глазами тельца. Побеседовать со специалистами по чакре-сети. Попасть в вашу библиотеку». Еще мне нужны все страницы дневника Ганабель, которые у вас есть. Я ждал, когда Эми, наконец, не выдержит и остановит меня. Вряд ли даже она может получить все перечисленное, что уж говорить обо мне, чужаке. Полную биографию богини Хаматерасу и ее записи, консультации сильнейшего эскулапа страны, артефактное седло для Бори, Эми хмыкнула, а я замолчал, не зная, что еще потребовать. «Впрочем, хватит. Я буду доволен, если у меня получится выбить хотя бы половину из озвученного, а взамен...» «Думаю, мы с Алисой найдем, как отплатить Нипанцам теми же новыми узорами или переделаем ретранслятор чакры сети, добавив в него алтан». Плюс не стоит забывать, что у меня осталась небесная вата, которую я тоже смогу обменять. Ну и самый очевидный вариант. Уничтожу ядро какой-нибудь зоны. Думаю, именно из-за свойств моего доспеха император захотел меня видеть. Быть невидимым для гулей — козырь национального масштаба. А прямо надавить на меня панцы не смогут из-за кольца Аматерасу. В общем, пока я могу наглеть. Если еще что-то вспомню, обязательно сообщу. Подожди секунду. Эми начала набирать сообщения на зайфоне. Я хмыкнул и вынул свой гаджет. Опа! Ната и Еспер ответили. Еспер, рад, что ты жив. Про тебя тут уже легенды ходят. Правда, что это из-за тебя на территории восточных племен происходит гулятина полная? Тебя ищет полмира и не может найти, тоже правда? И еще много-много слухов. А еще тут даже слуги императорского дворца не верят, что это ты отравил принца Михаила. Не могу подобрать слова, я сильно впечатлен. Я передал твои слова госпоже Катерине, она ничего не сказала. По-моему, она с трудом сдержалась, чтобы при мне не расплакаться. Атмосфера во дворце ужасная. «Очень гнетущая, но никто нас не трогает». Прочитав сообщение, я пару секунд подумал и спросил у Эми, «А что происходит у восточных племен?» «А ты не знаешь?» — удивилась Эми, отрывая взгляд от своего Зайфона. «Там больше года назад гули и звери на огромной территории взбесились. Началась война всех против всех». Говорят, племя Чукчи потеряло около трети бойцов, а некоторые слабые племена полностью уничтожены. М да, я до скрипа сжал свой гаджет. Сейчас там все более-менее спокойно, но население людей, гулей и зверей до прежнего уровня будет восстанавливаться лет 30. Для империи русов сплошные плюсы. На восточных границах теперь спокойнее. Император может отправить больше войск на войну со Скандинавией и Англами. А защитники Востока, которых теперь можно использовать в войне, всегда были сильнее, чем другие солдаты. Особенно из Сыктывкара. Там вообще какие-то монстры, по слухам. Не боятся ни боли, ни смерти. Эми прервалась, затем с любопытством взглянула на меня и спросила... «Говорят, ты прямым образом связан с этим происшествием. Это правда?» Я не ответил. «Сколько людей погибло из-за моего прорыва? И почему вообще Алтан, вместо того, чтобы сдерживать чакра-бурю, усилил ее?» «Где я ошибся?» «Не вини себя», — заговорила Алиса. «Восточные племена получили неплохую встряску, но это сделает их только сильнее». Еще не забывай о тунгусах. Они, скорее всего, выиграли от этой истории. Это да. Кедовитые топи разбомбили, пернатого змея смерти убили. Сильнейшие и опаснейшие соседи тунгусов были уничтожены еще до той чакра бури, поэтому им было гораздо легче, чем остальным племенам. А империя русов тем более выигрыша осталась. И это хорошо потому что моя судьба переплетена с судьбой империи. Только там, где жили поколения моих предков, я смогу обрести свой дом. Но это не отменяет факта, что на моей совести прибавилось невинных жертв. Я устало выдохнул и открыл сообщение НАТЫ. НАТА, твои друзья в порядке, они с твоим отцом. Узоры пришлю ближе к вечеру. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. «Никогда не забывай, что ты Белов». Я закрыл крышку с айфона и убрал гаджет в кошель. Настроение было мрачным. Я осмотрелся, внимательно приглядываясь к стенам и надеясь увидеть узоры хотя бы изнутри чакролета, но ни одного не заметил. «Интересно. Еще я хочу узнать, как вы чакролеты и чакромобили делаете? И зачем тебе...» Эми оторвалась от своего зайфона. Только владельцы глаз тельца смогут сделать такой артефакт. Это пока что. Эми усмехнулась, недовольно нахмурилась и дернула головой. В ее волосах зашевелился боря. Может, ты заберешь его? Нет. Эми страдальчески скривила лицо и вздохнула. Путь до Токио прошел довольно спокойно. Нам дважды приносили поесть, и в эти моменты было очень забавно наблюдать за Борией. Он ворочился на голове Эми и шумно дышал, но не просыпался. Два его главных качества — лень и обжорство — вступили в конфронтацию, и победила первая. «Вообще мне нравится эта его черта — спать большую часть суток. В это время он не болтает». В середине пути чакра вдруг затрясло. Из-за невероятной шумоизоляции я не услышал, что происходит снаружи. Но вот мой звук сердца уловил наличие живых существ. Около двадцати неизвестных тварей напали на чакра -лёд. Я напрягся и приготовился сражаться. Но, к моему удивлению, сердцебиение неизвестных существ через несколько секунд оборвалось, и чакралет лёд перестала трясти. Юка после этого зашла в кабину и объяснила. «На нас напала небольшая стая демонических крылатых гулей. Угроза устранена». «А это разве нормально?» — удивилась Эми. «Раньше они тоже нападали?» «Бывали случаи», — уклончиво ответила Юка и вышла, закрыв за собой дверь. «Странно», — пробормотала Эми я впервые слышу чтобы гули нападали на дедушкин чакра лед тем более демонические почему тем более заинтересовался я они же не тупые особенно те что с крыльями это же гули четвертого атрибута у них достаточно разума чтобы не бросаться в самоубийственные атаки а нападение на дедушкин чакра лед это именно самоубийство в нем столько мощнейших артефактов напихано что он даже с гулем пятого атрибута без особых проблем справится ну да странно согласился я а вдруг нападение демонических гулей как то связано со мной хотя в миуре они на меня не реагировали чакралет начал снижаться и я выбросил из головы лишние мысли встреча с императором нипонских островов «Вот что сейчас важно. От нее в буквальном смысле зависит мое будущее, а вариантов развития событий очень много. Из-за моей просьбы, прямо касающейся богини, меня могут просто посадить под замок. Почему нет? Вредить не будут, только время заберут». «Не волнуйся», — раздался в голове голос Алисы. По реакции Эми я уверена более чем на 90%, что твоя просьба ожидаема для нее. А матерасу определенно оставила какие-то инструкции на твой счет. Сразу после слов Алисы, которые немного меня успокоили, заговорила Эми: Я тебе должна кое-что сказать. Ее голос был непривычно серьезен, даже мрачен. «М? Я отвлекся от мыслей и повернулся к ней. «Моя мама помогла Луизе подставить тебя», — выпалила Эми и выдохнула. Мишка обладал поразительным талантом. Его глаза рака были особенными и развивались очень быстро. Луиза поняла, что император никогда не сделает своим преемником Артема, пока Мишка жив а моя мама согласилась помочь, потому что они между собой договорились о моей с Артемом свадьбе. Эми говорила быстро, сбивчиво. На ее лбу выступил пот, пальцы рук едва заметно подрагивали. Выслушав ее, я не особо сильно удивился новым фактам, они только подтвердили мои предположения, что Ниппансы как-то связаны с тем убийством». Я никому не рассказывала про это. Эми прикрыла глаза, ее веки затрепетали. Ни бабушки, ни дедушки. Моя мама хоть и совершила зло, но решилась на это ради меня, как она думает. И она моя мама. Мне стало жалко, Эми. Смотря на нее, я прекрасно понимал, что эта ситуация внутренний гнойник, который не дает девушке покоя. Мешает ее потенциалу раскрыться в полной мере, а еще меня тронуло ее доверие. Не бойся, я коснулся головы Эми, я тебя не виню, и ты не вини себя. У тебя своя жизнь, и ты должна сосредоточиться на ней. Эми отвернулась и расплакалась, я молча дождался, когда она успокоится. «Мама не только убила Мишку, сына своего мужа», — тихо призналась Эми чуть охрипшим голосом. «Она еще и нарушила заповеди нашего предка, богини Аматерасу. А какой у нее ранг? Она трибус, а Луиза — квадро. Ограненные тоже люди, со своими чувствами, страхами, пороками, и далеко не все осознают, насколько важна кровь». Это понимание невозможно навязать, а границ должен сам до этого дойти. Я не сама дошла. Мне Артем помог. Мне тоже помогли. Но слова — это слова. Один услышит их и забудет, второй услышит и попробует следовать им, внутренне никак не меняясь. А от этого толку нет, ты сама прекрасно понимаешь. А третий, как ты, станет другим человеком? Эми слабо улыбнулась. Я уже хотел ей ответить, как чакра лед мягко качнулся. Мы достигли земли. Дверь в кабину открылась, к нам вошла Юко. Мы прибыли. Я выдохнул и мысленно приготовился. Надеюсь, что все пройдет хорошо. К императору меня проводили только через неделю после прилета. До этого часа я жил на территории императорского дворца, в отдельном особняке, который выделили лично для меня. Такая щедрость сильно меня удивила, но, как оказалось, это были цветочки. На следующий день мне выдали разрешение на посещение императорской библиотеки, где я мог изучать узоры, сколько захочу. Там же была вся информация по чакролету, чакрамобилям и даже люцифону. Следующие три дня для меня слились в сплошной поток новой информации. Я сутками сидел в библиотеке. Я не знал, что потребуют с меня нипанцы за такую щедрость, поэтому Алисе пришлось хорошенько поработать. Она улучшила десяток нипанских узоров, связанных с молнией, Их в библиотеке было больше всего. Ретранслятор я изучил на пятый день, не вживую, к нему меня не подпустили. Но вот чертежи я просмотрел и сделал соответствующие выводы. Ниппанцы не используют алтан, да и другие металлы восточных племен тоже. Но у них другой козырь, многограневые узоры, которые для меня недосягаемы». Неделя пролетела так быстро, что я и не заметил. НАТО, как и обещала, прислала узоры беловых, а Эми притащила больше двадцати страниц дневника Аннабель. Вместе с теми, что мне отправили Еспер и НАТО в эти дни, у меня накопилось тридцать четыре страницы. Через Люцифон я связался с отцом и узнал, что ему как-то удалось вылечить треснувший главный узор Лулу. Эта новость по-настоящему порадовала меня. Я был очень рад за девушку. Жаль, что не скоро ее увижу. Отец сейчас в Империи русов. Я настолько сильно погрузился в работу, что не сразу понял, чего от меня хочет Эми. Я сидел за столом и выводил очередной исправленный Алисой узор, когда это произошло. Дедушка зовет тебя. Девушка стояла передо мной и пыталась привлечь мое внимание. «Какой дедушка?» — не понял я. «Не мой!» — сразу же подал голос Боря. Ему довольно быстро наскучило сидеть со мной, поэтому он выбрал в качестве своего нового наездника Эми и теперь постоянно восседал на ее голове. «А чей? Мой! Арчи! Тебя хочет видеть император! Пойдем!» Ты же сам хотел поговорить про богиню Аматерасу и ее сокровищницу. Заторможенность слетела с меня, я напрягся. Веди. Я встал, закрыл тетрадку с обновленными узорами для Нипанцев и взял ее со стола. Отдам императору. — Это что за записи? — поинтересовалась Эми, направляясь на выход. — Мой подарок императору.